Глава 94. -я. Скрытый мудрец. Падший создатель. Падший. Слава, что это заставили Эльджера глубоко задуматься. Однако что его поразило больше всего, так это непронуждённые и небрежные отношения. Шут говорил, как будто они были равными. Если бы лично не испытал тот ритуал, Эльджер мог бы даже подумать, что шут блефует, чтобы запугать их со справедливостью. Но теперь ему казалось, что если шут уступает истинному создателю, то по крайней мере находится довольно близко к этому уровню. Опасно, однако открывает большие возможности, тихо пробормотал Эльджер. Затем улыбко сказал: "Мастер шут, действительно, ваше описание более уместно. По нашим наблюдениям, по тусторонней, которая верит в истинного, нет. Падшего создателя чаще теряют контроль." А остальные в основном становятся сущими психопатами. Об этом упоминалось и в архивах Ночных Ястребов. Так называемые психопаты не потеряли рассудок, просто у них появились другие идеалы. Клиент сохранил свою позу, но не решился продолжить разговор. Он всё ещё думал о том, как узнать о тайном ордене зелья клоуна, но не мог придумать, как задавать вопросы таким образом, чтобы сойти от столь своему образу. Жаль, что собрание всё же так сильно отличается от интернет-форума. В определённом случае я мог бы создать запасной аккаунт, чтобы присоединиться к собранию, и он отвечал бы за вопросы, которые мне неудобно задавать. Возможно, однажды я даже изучу магию зеркал и попробую это водостигнуть. Например, сделаю половину членов моими запасными аккаунтами. Здесь 22 кресла, а в колоде Таро 22 карты. Идеальное совпадение. Но когда я создавал божественный зал, даже не думал называть себя шутом. Я не собирался создавать клуб Таро. Ха. Эти колеса символизируют 22 различных пути. Я хотел божественный зал, поэтому появился божественный зал. Если бы мне захотелось получить запасной аккаунт, получил бы запасной аккаунт. Увидев, что Шут молча под грозным серым туманом, Одрис тоскою либо пустом спросила. Очень страшно звучит. Мистер Весельник, не могли бы вы рассказать о каждой организации? То, чем они занимаются? Я ведь не могу просто так пообщаться с ними. А всё, что я знаю, мне известно только благодаря вам двоим. И я готова заплатить. Скажите, что бы вы хотели получить взамен? Это лечный вопрос. Мес справедливость, вы прекрасно справились с ролью запасного аккаунта. Таким образом, висельнику предлённо придёт к тойному ордену. Вы лучше. Стоило ему услышать эти слова, клин сразу оживился, но не позволил эмоциям отразиться в выражении своего лица или движениях. Алджер на мгновение задумался. Мне нужны деньги. 1000 фунтов. Было бы лучше, если бы это были банкноты без серийных номеров. Или это могут быть недавно добытые драгоценные камни, но на ту же сумму по среднемесячному курсу ювелирной биржи Бэкленда. 1000 фунтов огромные деньги. Можно купить дом в престижном районе Чингона. И не у каждого есть на руках подобные деньги. Это, наверное, годовая зарплата капитана. Посмертная компенсация Хели составила всего 300 фунтов. Хотя мисс справедливость аристократка, она очевидно ещё не унаследовала богатства своей семьи и пока получает ежегодное пособие. Хм. Неудивительно, что висельнику поменуло возможность оплата драгоценными камнями, Клин внимательно относился ко всякого рода денежным вопросам. К счастью, в лицо покрывал густой туман. Да, на 2000 фунтов леди может жить вполне достойную жизнь. А если куда-то вложить эти инвестиции обеспечат надёжный годовой доход в размере около 100 фунтов. 1000 фунтов. Потрясённо переспросила Одри. Затем радостно ответила: "Хорошо. Я отправлю их на предыдущий адрес?" "Суне Пото нам нес справедливо считает цену заниженной", удивился Клейн. Эльджер молчал целых 20 секунд, прежде чем произнести: "Да, в Барроун и Море на улице Пеликанов в районе Белая Роза Гавани Приц. Скажите владельцу Уильямсу, что это для капитана. Хорошо." Она отрядно кинулась назад и приняла позу зрителя. Мистер Висельник, можете начинать. Элджер перевёл взгляд на Шоттена и на мгновение задумался, прежде чем неторопливо сказать: "Давайте начнём со скептического ордена Маисте. Это самая ранняя тайная организация. Конечно, многие считают, что первой организацией подобного рода это церковь Богини Вечной Ночи, церковь Матери Земли и церковь Бога-Битвы. Эти люди должны быть принадлежать церкви Повелителя Бурь. церкви вечнополыхающего солнца или церкви божезнания и мудрости. Угрома провергла Одри. Церковь богини вечной ночи самая первая тайная организация, о коленах впервые услышал подобное. Что же произошло в четвёртой и третьей эпохах? Эльджер улыбнулся. Истина скрыта в глубокой древности, но можно утверждать только одно. Никто никогда не говорил, что церковь повелителя бурь Церковь Вечно Вополающего Солнца или Церковь Богознание Мудрости когда-то были тайными организациями. Хорошо, давайте не будем отвлекаться и вернёмся к нашей теме. Аскетические ордена Маисе основали люди, которые первыми прочитали Скрижали Сквернения. Они верили не в антропоморфного бога, а в сущность, называемую Скрытый Мудрец. Его называют Богом, но это скорее концепция, закон природы. Например, если все объекты в мире можно посчитать, То скрытый мудрец это само воплощение духовной нумерологии. Или если существует абсолютное знание, то скрытый мудрец и есть подобное знание. Поэтому изначально аскетический орден Моисея был весьма уважаемой организацией и поддерживал хорошие отношения с крупными церквями. Члены ордена придерживались аскезы, так они пытались противостоять потере контроля и лучше усвоить зелье. Эти люди строго хранили секреты своей организации. и соблюдали моральные и религиозные заповеди. А ещё они верили, что люди перевоплощаются после смерти. Последовательность 9, которой придерживался орден, называется Жрец Штайн. От этого ордена пошло и слово чернокнижник. Он древне внимательно выслушал описание висельника и резко спросила: Вы сказали, аскетический орден когда-то был весьма уважаемой организацией. А что с ними стало? Элджер почти незаметно кивнул. Да. Они пали во зло. Почему? Их убеждения кажутся нормальными, сказала Одри. Клейн тоже пришёл в замешательство, и информация, которую он мог получить на своём уровне доступа, не давала объяснения, почему аскетический орден Моисея утратил благочестивость. Элджер посмотрел на непостижимого шута и напряжённо кивнул. Я не знаю истинных причин. Возможно, они скрыты вотьме истории, однако я слышал одно ужасное объяснение. Главные причины падения возле аскетического ордена Маиси называли то, что бог, в которого они верили, этот скрытый мудрец ожил и стал олицетворением зла бога. Ожил? Это как? Одринашло это невообразимым и переспросила недоверчиво. Не осознавая этого, она даже вышла из состояния зрителя. Похоже на страшилку, но призрак в ней это сам бог. Сердце Клейна от волнения застучало быстрее, Порашу меня простить, но на этот вопрос никто не знает ответа. Эльжору хотелось сказать, может быть, кроме мистера Шута. Но он сдержал свой порыв. Однажды Эльжору же попробовал границы его терпения на прочность в книге Штормов, глава 5, строфа 7. Было высказывание, которое накрепко врезалось ему в память, оно гласило: "Не испытывай бога". Он вдруг успокоился, больше ничего не стал спрашивать, а жестом попросил продолжить. Колейн по-прежнему молчал и не двигался. Он пытался соотнести рассказ весельника со своими собственными знаниями. Наконец, он понял, что ему нужно принять к сведению четыре момента. Во-первых, в четвёртую эпоху секта Диманосса была известна как Семья Диманосса. Тогда у них было мало последователей, а знания передавались от матери к дочке. Кроме того, они убивали отцов своих детей и отказывались от мальчиков. Следовательно, все члены этой секты были женщинами. Конечно, всё выведено из описания Эльджера, и на данный момент не было возможности проверить его информацию. Во-вторых, запредельный епископат, чьи последователи верили в смерть, и школа Росс, в которой полюбили церемонии с кровавыми жертвоприношениями, зародившиеся на южном континенте, а после наступления колониальной эпохи эти организации почти исчезли под атаками семи церквей. Однако выжив, начали распространяться и на северный континент. В-третьих, Нынешние психологические алхимики больше похожи на ранний аскетический орден Маисе. Они верят не в антропоморфную сущность и считают, что дух может изменить всё. В четвёртых тайный орден почти незаметен среди других организаций. Таким образом, о них никто ничего не знал. И каждый раз, когда их представители появляются, они похожи, чего-то ищут. Что же им надо? Коленов вспомнила только что прочитанная страница из дневника императора. Лидер тайного ордена Зратул сотрудничал с Раслом. Его целью было получить что-то, что осталось от семьи Антигонов. В этот раз они остались искать потерянный дневник семьи из Антигонов. Колен слегка прищурился и почувствовал, что, по-видимому, он нашёл основную цель тайного ордена. Им нужны артефакты, которые оставила после себя семья Антигонов. Колен подавил порыв постучать по краю стола, а его мысли понеслись скач: "О, они искали реликвии семьи Антигонов". Тогда чтобы получить формулу зелья клоуна, нужно заняться поисками подобных артефактов. После дальнейшего обмена информацией Кален объявила об окончании собрания. По вашей воле. Одрис Элджером одновременно встали. Он увидел, как после разрыва связи их фигуры разделились на осколки, и сейчас для Кален потёргла бэллы и попытался создать запасной аккаунт при помощи своего разума. По его воле в дальнем конце длинного бронзового стола появилась фигура На ней был чёрный костюм, шёлковый цилиндр и унылое выражение лица. Её действия были неуклюже, невнятными, несмотря на то, что фигура тоже скрывалась в сером тумане, было очевидно, что с ней что-то не в порядке. Не пойдёт. Колин поэкспериментировал ещё несколько раз, потом вздохнул от тёркой идеи создания запасного аккаунта. Он пытался сделать и другие вещи, не вставая при этом со своего места над серым туманом в главе длинного бронзового стола. Потом обдумал сказанное Одри. И если быpstmtам смотрел со впризрачные алые звёзды. После минуты молчания Клейн начал молиться о получении информации вместо установления контакта с этими звёздами. Однако, среди тишины и покоя он не получил никаких откликов от более чем 10 алых звёзд. Чтобы что-то узнать, нужно вытащить кого-то за серый туман? Клейн покачал подтверждая собственные мысли и чувствуя себя немного разочарованным. Ему очень не хотелось насильно втягивать новых людей в это тайное пространство. Хм. Колян только собирался уходить, когда по привычке коснулся соседней ал из звезды. И в этот момент внезапно почувствовал, что внутри этой звезды кто-то неуверенно молится.